Глава 54. На следующий день Лори и Лео стояли в гараже Кендры. Главный оператор шоу Ник ждал на подъездной дороге, сидя за рулём их передвижной телевизионной станции. И все они ожидали прибытия Джерри и Грейс, которые должны были приехать в новой машине Джерри. Телефон Лори пикнул. Это было сообщение о Джерри. «Извини, пробки, но мы уже перед домом», «Не находимся на боевых постах». «Ну, все готовы, все на местах», — сказала Лори. Кендра смотрела на свой телефон, и было видно, что её рука дрожит. «Вы уверены, что хотите это сделать?» — спросила Лори. «Другая альтернатива — это обратиться в полицию». У Кендры расширились глаза. «Нет, ведь, похоже, у этого типа Бреннера есть политические связи». Я видела, как полицейские относились ко мне после убийства Мартина. Я уверена, что кто-то в полицейском департаменте использовал своё влияние для того, чтобы замолчать связь Мартина и Лиэн. Все эти годы я была права насчёт их интрижки, а все смотрели на меня так, будто я сошла с ума. Лори посмотрела на Лео и увидела, что он сдерживается изо всех сил. Он терпеть не мог тех, кто не питает доверия к полиции. А вот Лори понимала сомнения Кендры. У Бреннера вполне могут быть приятели в полицейском департаменте Нью-Йорка. И если Кендра обратится в полицию сейчас, нет никаких гарантий, что они поверят, что Бреннер действовал сам по себе. Он может использовать записи её излияний, чтобы заявить, что он убил Мартина по её заказу и заключить досудебную сделку, дабы спасти себя, дав показания против неё. «Я не могу пообещать, что это сработает», — сказала Лори. «Я знаю», — прошептала Кендра. «Но это даёт мне шанс восстановить моё доброе имя». Она провела пальцами по серебряной цепочке своего кулона. В кулон был вделан миниатюрный диктофон, звук с которого передавался на передвижную телевизионную станцию, стоящую на подъездной дороге. «Готовы?» — спросила Лори. Она переслала Кендре фотографию из своего телефона. Это был первый шаг осуществления её плана. А на экране её телефона был набран телефонный номер с сайта Джо Бреннера. Это был второй шаг. Кендра кивнула. Сейчас вид у неё был куда более уверенный, чем до того. «Давайте сделаем это. Давайте размажем его по стенке». Лори нажала на кнопку вызова. После трёх гудков вызов перешёл на голосовую почту, как и следовало ожидать в субботу. «Мистер Бреннер, это Лори Моран». Лео ободрительно кивнул, как бы призывая её продолжать всё так же уверенно и спокойно. «Я журналистка и продюсер на Fisher Blake Studios». Ваше имя всплыло в ходе нашего расследования убийства доктора Мартина Белла. И мы бы хотели дать вам шанс изложить перед камерами вашу версию событий до того, как наша передача выйдет в эфир. Пожалуйста, позвоните мне в самое ближайшее время». Завершив звонок, Лори почувствовала, как бешено бьётся её сердце. И Алекс, и Лео сказали, что частные детективы переадресовывают все поступающие к ним звонки на свои мобильники, чтобы можно было посмотреть, кто им звонит и чего хочет. Если так оно и есть, то Джо Бреннер сейчас слушает голос Лори. Они стояли в полном молчании. Им оставалось только одно — ждать. Не прошло и двух минут, как телефон в руке Кендры зазвонил. Она сморщилась от этого звука, как будто руку обожгло и показала всем экран, чтобы они увидели, что звонок сделан со скрытого номера. Это был Бреннер. Голос Кендры дрогнул, когда она произнесла. «Алло?» Она подалась в сторону Лори, и та услышала голос Бреннера. «Ты была очень плохой девочкой, Кендра. Ты что, забыла правила? Что ты сказала этим продюсерам?» «Ничего». Ответила она. А вас я не сказала ни слова. Но мне только что позвонила Лори Моран, главный продюсер шоу. Она откуда-то узнала о вас всё. Почему ты не позвонила мне сразу? Когда она позвонила, мой телефон находился прямо у меня в руке. Мне пришлось перейти в гараж, чтобы меня не услышали дети, а затем позвонили вы. Что ж, Вот ты сообщила мне, где находятся Бобби и Минди. Это было очень мило с твоей стороны. Его тон был ледяным, и Лори почувствовала, как в горле у неё встал ком. Она сжала свободную руку Кендры. Честное слово, я ничего ей не говорила. Но нам нужно поговорить. Лично. Я передам вам всё, что она мне сказала. Но я боюсь, что она убедила полицию начать прослушивать мой телефон. Звонок вдруг прервался. Кендра посмотрела на экран, гадая, не потеряла ли она сигнал. Со скрытого номера пришло сообщение. «Треугольник Купера. Встречаемся через 40 минут». «Это что, название бара?» — спросила Лори. Кендра коротко покачала головой это маленький треугольник травы рядом с Купер Юнион. Я с ним там уже встречалась. Купер Юнион был небольшим художественным училищем в Эст-Виллидж. Лори знала, о каком треугольнике идёт речь. Кендра нажала на кнопку, чтобы открыть ворота гаража. И Лори, и Лео сели к Нику в автофургон, в котором располагалась передвижная телевизионная станция. Она сказала оператору, куда ехать, Затем отправила такое же сообщение Джерри. До Купер-Юнион надо было ехать или идти всего несколько кварталов. И они прибудут туда раньше, чем Кендра или Бреннер. Только так можно будет осуществить их план.